Глава двенадцатая. И полный контроль в твоих руках. «Викусь!» Дядя ловит меня у уборной и тянет за куток у окна, у которого стоит раскидистая пальмочка. «Ты можешь меня не называть Викусей?» «А что делать, если ты для меня Викуся?» «Впереди обед. После моей выходки мы с мамой вернулись. Было сделано несколько общих снимков, и фотографа с его ассистентами дядя вежливо спровадил из своего дома». Валерий сейчас Сони, которую он бессовестно отобрал у Марии и играет перед своими родителями примерного отца, глаза бы ему выцарпать. Я тут немного растерян, улыбается. Испания, Италия, Франция. Куда хочешь? Ты опять? Соня еще маленькая для перелетов. Ой, не придумывай, а? фыркает дядя. Для эконом-класса маленькая, а для частного перелета. Что? Скидываю бровь. На частном самолете полетите, сердито щурится, со всеми удобствами, как принцессы. А для чего я бабки делаю, м? Просто ты жадный. Приваливаюсь к стене плечом и вздыхаю. Слушай, я. замолкаю и задумчиво жую губы. Перевожу взгляд на дядю. У него 20 числа поездка, деловая. На недельку, да? В Питер, да? Скалится в улыбке. На новый объект, да? Дядя обо всем в курсе, и я не совсем понимаю, какую игру он ведет и для чего. «Давай мы с тобой договоримся», — спокойно шепчет, глядя мне в глаза. «Если его деловые планы не поменяются, то я пришлю за вами машинку, да? Викусь, ты на грани. А может, вы дадите просто развод?» «Нет», — поправляет брошь с черным агатом на моей груди и поднимает взгляд. «Он скоро на меня полезет», — щурюсь я чтобы порадовать вас новой беременностью». Он звонил моему доктору с угрозами. «Волнуется», — дядя ухмыляется. «Викусь, ну в детках счастье. Давай подойдем к вопросу трезво и без истерик». «Я ненавижу тебя». «Я знаю, Викусь», — Смеется и поглаживает меня по плечу. «Не повезло тебе с дядей. А дяде не повезло, что он бесплоден. И меня сейчас клинит. Сильно клинит на теме детей, понимаешь? В молодости я об этом не задумывался. «Какова вероятность, что тебя так сильно переклинит, что ты у меня еще и детей заберешь? По спине пробегает озноб. «Ты хорошая мама», — ласково улыбается. «И я вижу, как ты любишь Соню, вопреки всему. Это восхищает, поэтому я хочу, чтобы у тебя было этой любви много». «Как ты ловко все переворачиваешь!» «Это я умею», — кивает с польщённой улыбкой. «И вопрос зачатия можно решить нетрадиционным способом, если вас так воротит друг от друга». Я молча скидываю бровь. «Спустит твой муженёк в баночку, а заботливые ручки доктора...» «Остановись!» — накрываю лицо ладонью. «Господи, это какой-то новый уровень моего кошмара. Теперь я точно инкубатор на ножках». «Что у вас тут?» — из-за угла выныривает Валерий, который переводит подозрительный взгляд с меня на улыбчивого дядю. Несколько долгих секунд молча смотрю на него и отталкиваюсь от стены плечом. Подплываю к Валерию, поправляю его галстук и поднимаю глаза. «Ищи клинику для искусственного оплодотворения, милый». Поглаживаю лацко на его пиджака и похлопываю по груди, слабо улыбаюсь. «Ну, уже, наверное, после твоей важной деловой поездки в культурную столицу». Скользнув взглядом по побледневшему лицу, я вновь улыбаюсь и дефилирую прочь, тихо постукивая каблучками. Дядя одобрительно усмехается, а Валерий молчит но в его молчании я слышу обескураженный гнев и возмущение. «Так вроде в той клинике, в которой ты наблюдаешься», — говорит дядя, — «такие вопросы тоже решают?» «Возможно». Оглядываюсь, и Валерий разворачивается ко мне в ярости, поджав губы. Узнает этот вопрос у моего женского доктора, Валер». «Он меня точно убьет, и его вот сейчас надо снимать на камеру, чтобы запечатлеть его ярость ко мне». И полный контроль в твоих руках. Дядя пожимает плечами.